— Вот опять! — воскликнула пожилая дама. — Опять эти ужасные сны! — Где теперь милый и прелестный мальчик, сын вашего младшего брата, которого вы несколько лет назад так радушно приняли и в котором зарождалось для вас столько любви и утешения? — Я выгнал его, — сурово ответил старый господин. — Это был злодей, змея! которую я пригрел у своего сердца на свою погибель. — Шестилетний мальчик — злодей? — переспросила пораженная дама. — Вы знаете, — продолжал старый господин, — историю моего младшего брата. Вы знаете, что он много раз обманывал меня как последний мошенник, что в груди его умерло братское чувство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 как он воспользовался потом своим пребыванием в моем доме для того, чтобы некоторые документы... Но довольна об этом. Мне понравился его сын, и я оставил мальчика у себя, когда этот подлец мой брат вынужден был скрыться, ибо открылись все его козни, которые имели целью вовлечь меня в процесс гибельный для моей чести предостерегающий знак судьбы, избавил меня от злодея. «Этот знак судьбы был, вероятно, один из ваших злых снов», — грустно заметила дама. «Выслушайте и судите сами. Вам известно, что дьявольские проделки моего брата нанесли мне самый жестокий удар, который я когда-либо испытывал. Быть может, той болезни души, которая тогда меня настигла, можно приписать мысль приготовить в этой роще место для могилы моего сердца. И я сделал это. Лесок в форме сердца был уже посажен, павильон построен, рабочие начали выкладывать мрамором пол. Я вошел в павильон посмотреть, как идет дело. И вот я замечаю, что в некотором отдалении... Мальчик, которого звали, как и меня, Макс, с прыжками и громким смехом катит что-то по земле. Мрачное подозрение закралось мне в душу. Я подошел к мальчику и застыл на месте. Он играл с красным камнем, вытесанным в форме сердца. «Мальчик, ты играешь с моим сердцем, как твой отец!» С этими словами я в ужасе отшатнулся, когда он со слезами на глазах подошел ко мне. Мой управляющий получил приказание удалить мальчика. Больше я его не видел. «Ужасный человек!» — воскликнула пожилая дама. А старый господин, вежливо поклонившись, промолвил. Грубые штрихи судьбы, неподвластные утонченному дамскому суждению, взял ее под руку и вывел из павильона в рощу, а потом в сад.